Глава двадцать Драконий хребет. Пещера. Чем ближе армия королевства Миритар подходила к последней точке сопротивления, тем быстрее массивные горы заполняли все видимое пространство. Единственный положительный момент был в том, что основной вход в пещеру находился в предгорьях, и армии не потребуется совершать переход через сложные горные перевалы или узкие тропы. «Стой! Разбить лагерь!» — раздался зычный голос Трувора, усиленный духами шаманов. Повеселевшие воины быстро устанавливали колья по периметру будущего лагеря и палатки для отдыха. Дежурный отряд давно уже был на месте и готовил горячую пищу на всю армию. Некоторые нововведения короля очень быстро прижились в армии Меритара, а некоторым воины сопротивлялись до последнего. Наличие магии и волшебных зелий делало солдат слишком беспечными к собственному здоровью. «Мой король, можно доверить штурм основного прохода на другие отряды армии. Вам незачем идти на самое опасное направление», — не унимался советник Ватир. Потеряв недавнего повелителя, орк не хотел лишаться нового владыку и больше всех ратовал за усиление охраны короля, иногда даже чересчур. «Остальные отряды заняты не менее важным делом, Ватир. Здесь собраны самые боеспособные войска, поэтому лучше тебе вспомнить, какие еще нас ждут подарки при штурме и доложить об этом Трувору и Озжогу», — отрезал любые дальнейшие возражения Сай. Отправленные во все концы пустоши боевые отряды занимались важным делом, вполне успешно устанавливая новую власть. Жители пустоши были рады уже тому, что их не грабили и не забирали молодежь на войну да и нагрузка на линии снабжения уменьшилась от отправленных обратно в племена воинов Орды, что ускоряло движение основной армии вперед. А В любом случае, тема снабжения войска требовала постоянного контроля, и пока тыловые службы с этим успешно справлялись. Сай отдал необходимые поручения, и вскоре из королевства и торговых городов пойдут длинные караваны с продовольствием. В обмен тысячи шкур, Золотой песок и драгоценные материалы пополнят повозки торговцев. «Будет исполнено, мой король!» — склонил голову мудрый орк, правильно понимающий, когда лучше всего промолчать. Сай даже не посмотрел на советника. Его мысли были заняты более глобальными проблемами, что вскоре вновь обрушится на молодое королевство и ее короля. Множество империй и королевств приходило в пустоши но все они были уничтожены со временем дикими племенами Севера или драконами. Дикари, орки и разные монстры — привычный враг, но древние существа. По записям орфистов «Хребет дракона» — место обитания множества могущественных существ. Особенно был известен своими зверствами красный дракон Ривелекс. Взбешенной потерей своих сыновей Или правильнее назвать драгоценных слуг Дракон вряд ли просто так об этом забудет Но и нападать на огромную армию он не рискнет Убить можно любого, и даже боги умирают А множество паладинов, рыцарей, магов и жрецов Вполне могут убить даже древнего дракона Или погибнуть всей армией Королевство на той стороне гор тоже не оставит без внимания появление новой опасности для своих перевалов, на которых они обдирают торговцев по полной. Вход в подземье — еще одна угроза и пока самая реальная. Сай вспоминал бой с армией не самого сильного дома Дроу и ужасающую мощь Матроны. Дроу — умелые воины могучие маги, а жрицы получают мощь напрямую от своей злобной богини. Все эти угрозы требовали особого внимания короля. Сейчас его больше заботил предстоящий штурм подземного города. Благо, дворфы с сорками лучше приспособлены к подобным битвам и понесут на своих плечах основную тяжесть штурма. Пехота, только что закончившая длительный марш, — жалкое зрелище. Поэтому сутки отдыха в лагере перед входом в пещеру прошли плодотворно. Быстрый штурм был бесполезен, так как об их прибытии давно уже знали, ждали и готовились. Баррикады и каменные укрепления полностью закрыли основной вход. Небольшие отверстия, что служили защитникам бойницами, сверкали хищными жалами стрел, а за укреплениями собрались остатки тяжелой пехоты орков. А командую команду начало штурма, но не в плотных построениях, а как было принято на Совете. Назначенный Саем верховный вождь Орка всё так же был верен ему, как и в самом начале пути драконьего чародея. Сай не слышал о попытках мятежа среди бывших вождей Орды, но даже если они и были, то закончились весьма печально для слишком самоуверенных предводителей. Разбиться на отряде по сотне воинов! «Бран, пусть ваши проверят, что говорят камни. Магистр, предоставляю вашим подручным начать штурм первыми». Могучий орк сразу начал раздавать приказы. Огромное войско рассредоточилось, стараясь держаться друг от друга на значительном расстоянии. Сай переживал, что один из драконов может нанести им визит и огненным дыханием уничтожить значительную часть войска. Снесите эти жалкие укрепления и прочистите основной вход огненными плетениями. Отдал команду Горон. Разбившись на пятерки, маги встали в рунные круги для усиления своих заклинаний. Плетения магов сжигали деревянные баррикады, а взрывы раскидывали камни и тех, кто скрывался прямо за ними. Мощные волны пламени одна за другой выжигали центральный вход в пещеру, предоставляя свободный проход для первого штурмового отряда вперед дворфы все отец сегодня смотрят на вас молод Баронда сверкал на солнце долго уговаривать дворфов не пришлось жадные до битвы крепыши с криком бросились вперед в еще дымящийся проход узкие проходы многочисленные ловушки и сражения в кромешной тьме их родная стихия мы снова пойдем в самом конце с сожалением спросил трувор мой меч скоро убежит от меня к другому хозяину Ожидать можно чего угодно. Не расслабляйся. Не поддержал расслабленного варвара Сай. Дракон не принял бой или не захотел светить свое участие перед кем-то еще. Но в любой момент все может резко измениться. Красные драконы славятся своей яростью, коварством и поступками на грани безумия. За отрядами дворфов... В глубину горы последовали орки, жрецы и пятерка магов-мастеров. Самые сильные маги королевства во главе со своим предводителем магистром Гароном должны были стать тем камнем, что сдвинет общую лавину. Чуть погодя, Сай вместе с охраной трувором направился в подземный город, столицу пустошей. Запах Гарри забивал нос. Обожженные тела орков и гоблинов плотно покрывали главный вход в пещеру. Дальше сопротивление постепенно все усиливалось, и нередко встречались тела дворфов и воинов орков королевства. Чем глубже вниз спускался отряд короля, тем сильнее менялись защитники. Иногда Кобольды и другие подземные жители сплошным ковром покрывали подземные переходы и ответвления. Вход перед тронным залом прошлого повелителя был завален трупами орков в тяжелых доспехах. Гвардия Ризана после его смерти стала служить новому господину. И самое время узнать, кто это. Звуки боя, что доносились из тронного зала, поражали своей интенсивностью. Поэтому охрана короля ускорила шаг. Провозгласивший себя новым повелителем, молодой орк-колдун понимал, что у него мало шансов выстоять перед мощью, которая уничтожила орду и всесильного чародея. Взломав хранилище прошлого хозяина этого города, колдун начал искать артефакт, с помощью которого он сможет победить. Но груда жезлов призыва совершенно не подходила для этого. Колдуна практически настигла уныние, как вдруг он нашел небольшую библиотеку. Жертвоприношение пленников из Темницы, вызов дьявола с девяти кругов и заключение контракта прошло как в тумане, но зато теперь на его стороне сражаются сильные союзники, и вскоре должен прибыть могучий дьявол, а до всего остального еще надо дожить. Картина битвы в огромной пещере поражала витающей в воздухе мощью существа с девяти кругов преисподней, стихийные элементали. Призванные животные и духи сражались с орками и дворфами. Пятерка магов во главе с Гороном выступала в роли основной силы, уничтожая призванных существ, и гвардию повелителя. Сам несостоявшийся владыка пустоши лежал с перерезанным горлом. Финальным штрихом горела ярким огнем пентаграмма вызова и алтарь, залитый кровью. Вспышка портала, и на пол пещеры вышел красный... «Обишай!» Внешность, схожая с драконидами, только больших размеров и более резкие черта лица с дьявольским уклоном. Серьезный противник для зрелого дракона за счет невероятной силы, острых когтей, способных прорвать чешую и огромной булавы в лапах. Цветной дракон даже может быть взятым под контроль за счет способностей, переданной богиней драконов. «Ха-ха!» «Вот сейчас будет веселье!» — Трувор достал свой меч и ринулся в битву. Сай не успел предупредить своего полководца и друга о предстоящей опасности. Благо на пути к красному существу его перехватили черные обещаи Пора и королю, наконец, вступить в битву. «Чую драконью кровь!» — прорычал красный обишай, и его глаза вспыхнули яростью. «Металлическая тварь, иди же ко мне!» Сай впервые после победы над Ризаном проводил трансформацию. Блеск серебряной чешуи слепил существ девяти преисподней и вдохновлял союзников. Чешуя стала намного крепче, крылья обрели массивность. А голова приобрела черты дракона. Мощь в руках поражала, и чародей решил ее тут же использовать. Взмахнув одновременно с обешаем крыльями, они столкнулись под самым потолком пещеры. Острые когти пытались прорвать чешую и плотную шкуру. Меч столкнулся с булавой. Невероятная сила дьявола превосходила драконью. И Саю приходилось изворачиваться в невероятных фигурах пилотажного мастерства, чтобы не попасть под сильные удары. «Всего лишь отроди, не дракон, твое сердце я преподнесу в дар герцогу!» — зашипел красный обешай в предвкушении. Лишь один недостаток был у красных обешаев — отсутствие способностей к магии. Дыхание дракона, ледяные заклинания заставили всего лишь зашипеть от боли дьявола. Но завершил его жизнь не когти дракона или мощное плетение льда. А-а-а! Варвар совершил невероятный прыжок и вонзил свой двуручник в сердце дьявола. Все же многие существа недооценивают простых смертных. Тронный зал уже успели убрать вездесущие гоблины, и все было готово для начала военного совета. Его отличие от множества других в том, что на столе были легкие закуски и кувшины с вином. Эта деталь особенно радовала Трувора и Баренда, которые вовсю наполняли свои бокалы. Небогатые рыцари и дети баронов боялись пропустить свою долю от трофеев или главный приз похода. Сбор трофеев в пещере проходил под непосредственным руководством хозяйственных дворфов, а гоблины-рабочие тащили все, что хоть немного представляло ценность. Поэтому за свою долю никто не переживал. Ожидалась куда более интересная часть похода. Дележка земель пустошей. «Алое братство рассматривает создание в этих землях своих отделений и нескольких опорных замков для охраны торговых путей. Хотелось бы узнать условия, учитывая нашу помощь в боевых действиях», начал первым говорить гроссмейстер, подободряющий взгляды магистров. За словами главы Братства практически стоит желание взять под свой контроль торговые пути через пустоши. Помощь от рыцарей и паладинов была очень существенная, поэтому Сай был склонен согласиться предоставить землю с некоторыми условиями. Аллое Братство не единственное, кто засматривался на свободные земли. Конунги и вожди варваров за время похода уже привыкли к новому климату и условиям жизни. Пустоши были куда безопаснее ледяных просторов Варварского Севера и намного обильнее на животный мир. Безземельные рыцари и младшие сыновья баронов с надеждой ждали получения своего надела. Вопрос с крестьянами будет решен в ближайшее время. А это значит, вскоре первые поселенцы начнут распахивать плодородную землю. Вожди крупных племен орков тоже ожидали решения нового повелителя. В отличие от подземных и горных собратьев, степные орки перенимали кое-какие черты кочевников и где-то жили разведением овец или степных буйволов. Земли-пустоши — это территория королевства Миритар и никак иначе. Здесь будут действовать все законы королевства. При этом запрещается обособленное проживание какой-либо расы от всех остальных. Старшие вожди крупных племен будут приравнены к баронам. Остальные — к рыцарскому сословию. Мощь и сила голоса короля Меритара подавляла присутствующих на собрании предводителей войска. Оставалось лишь принять его волю или рискнуть своей головой, проявив непокорность. Прошло несколько минут, но зал молчал. «Повинуемся вашей воле, мой король. А на карте можно посмотреть будущие наделы?» Спросил магистр из северных отделений братства. Сайп поблагодарил себя, что долгими бессонными ночами делил земли пустошей, нередко прислушиваясь к разговорам конунгов и рыцарей. Сегодня его ждет много криков и споров, но начало освоения этих земель сдвинется с мертвой точки.